Глава первая Свершилось Пока я устраивался на мягком гелеобразном пластике и наблюдал за тем, как неспешно закрывается капсула, разум неожиданно подкинул воспоминания о старом фильме про больших синих инопланетян. Там прибывший на другую планету герой тоже перебрасывал свое сознание лежа в подобных штуковинах. Не помню, правда, зачем он это делал. То ли шпионил, то ли просто предавался неизменным страстям, пытаясь соблазнить какую-то симпатичную аборигенку. Хороший фильм, сейчас таких не снимают уже. Крышка звонко щелкнула, и перед глазами загорелся голубовато-зеленый дисплей с настройками. Тест нейронной активности, тест физиологических показателей, тест эмоциональной совместимости, тест, тест, тест. Если еще лет пять назад приходилось подключать к голове какие-то считывавшие информацию электроды, то сейчас достаточно просто изолирования сознания внутри капсулы. Закрыл крышку, экранировался от внешних излучений и все. Лежи да наслаждайся. Я нащупал под правой рукой шарообразный манипулятор, а затем принялся тыкать по строчкам меню, запуская все тесты подряд. К сожалению, в первый раз это делалось вот так, вручную. Зато потом, после настройки, капсулой уже можно будет управлять мысленно. Правда, только в закрытом состоянии. При открытой крышке часто создаются помехи от внешних излучений, и черт его знает, что прибор решит сделать под их влиянием. Тесты пролетели неожиданно быстро, причем все сразу. После этого таблица погасла, а вместо нее перед глазами развернулось новое полупрозрачное окно. Желаете подключить периферийное оборудование? В наличии коммуникатор, 2 штуки, компьютер, 1 штука, система умный дом, 1 штука, да, нет, да. Желаете подключить внешние программы, возможно, браузер на выбор, 11 штук, Программы медиа – 27 штук, офисные пакеты – 3 штуки, почтовые клиенты – 5 штук, сервисный пакет – Работек. Рекомендуется в обязательном порядке. Да? Нет? Да. На этом этапе мне пришлось неслабо потрудиться, настраивая под себя программы и безжалостно выпиливая рекламные приложения, пытавшиеся под любым предлогом оказаться в списке установленного софта. Вам доступен один мир виртуальной реальности, 2.0 забытые земли, подключиться к игровому миру. Да? Нет? Да? Наконец-то! Перед глазами промелькнула красочная заставка, а затем выскочило лицензионное соглашение, с которым оказалось невозможно согласиться до тех пор, пока я не прочитал его целых два раза. Отвертеться от этого не получилось. Капсула начала считывать все показатели тела и пристально следила за степенью моей внимательности. Новые технологии, чтобы. В соглашении все было как обычно. Компания не несет ответственности на свой страх и риск, подтверждаете, что вам есть 18 лет, иначе будет активирован режим ограниченного доступа. Заинтересовал меня только пункт, говоривший о том, что все сторонние программы и устройства – Подключенные капсули можно будет активировать только в личной комнате. То есть, захотел посмотреть, не пришло ли тебе на почту письмо, будь добр сначала добраться до этой самой комнаты. Ну да ладно, новый мир, новые правила. Не зря же игру рекламировали как самую реалистичную и продвинутую из всех созданных на текущий момент. Вот, собственно, и первые сложности появились. Все действительно оказалось сделано как в жизни через одно место. В конце концов, соглашение позволило с собой согласиться, и передо мной всплыло окошко, предлагающее выбрать персонажа. Игра предложила вполне обычный набор. Люди, эльфы, темные эльфы, орки, гномы, карлики. Интриговало лишь то, что в самом конце списка виднелись пять серых строчек с красной надписью, временно заблокировано. Скорее всего, когда-нибудь в мир придет что-то действительно нестандартное. Интересно только, позволят ли старым игрокам переродиться в новые расы или же подобная возможность будет открыта только для новичков. Самую малость подумав, я выбрал себе человека. В знакомых мне играх люди, как правило, не имели никаких либо штрафов, ни особых бонусов. Просто стандартная болванка, из которой ты можешь попытаться вылепить что-то хорошее и доброе. То же самое наблюдалось в забытых землях, и это вполне отвечало моим запросам. Впрочем, характеристики других рас я на всякий случай тоже просмотрел, но решение так и не переменил. Неохота мне было становиться ушастым эльфом, махноногим карликом или бородатым толстым гномом. Решено. Человек. Переспросив о точности сделанного выбора, система предложила определить облик персонажа. В ответ я не стал особо заморачиваться, выбрав стандартно худощавую фигуру и повелев игре создать для нее мое лицо. Критическим взором посмотрел на получившийся результат, подправил чуть-чуть лоб и подбородок, после чего остался полностью удовлетворен. С классом персонажа все было определено довольно давно. Больше всего мне хотелось поиграть за обычного ворюгу, побыть незаметным и незнающим преград проныры, и... да. К моей немалой досаде, воров в списке доступных для человека специализаций не оказалось. Из чего-то более-менее похожего здесь был ассасин, а также преступник, которого охарактеризовали как класс, ориентированный на преступную сферу деятельности. Кроме них имелась еще и совершенно неизвестная мне тень. Класс, не имеющий четкой социальной направленности, ночной, прочитал я вслух имевшееся описание. Ну-ну. Мне подумалось, что во всем этом существует некая странность. Изначально ведь говорилось, что жестких линий развития здесь нет и не будет, но уже в самом начале игры началось достаточно серьезное разделение. Человек не может быть вором. Полная фигня. Впрочем, слишком сильно забивать этим себе голову я не стал, сосредоточившись на выборе. Ассасин выглядел достаточно заманчиво, но затачивать своего персонажа только на убийства и скрытые шпионские миссии мне не хотелось. Все-таки в игре я собирался получать... Удовольствие от приключений и экстрима, связанного с проникновением в чужие сокровищницы, а не от банального плеер-килинга. Дальше… Преступник, если верить короткой справке, был весьма прибыльным, но не очень интересным персонажем. Бонусы, завязанные на азартные игры и ведение прочей незаконной деятельности, начальный минус к репутации со стражей всех городов и плюс К репутации с различными асоциальными элементами, возможность завести собственный притон и получать с него доход. В общем, идеальный выбор для донатора, желающего поскорее отбить свои вложения. Такой набор изначально подразумевал довольно жесткие ограничения, так что я отбросил этот вариант и начал изучать класс тени. Информации о нем практически не было. Лаконичные строчки утверждали лишь то, что Данная специализация получает большие преимущества во время игры в темное время суток и в случае нахождения в тени, а также штрафы в дневное время и в случае нахождения под прямыми лучами света. И точка. Думай, что хочешь. В результате размышлял я действительно довольно долго. Снова читал описание, попутно просматривал другие расы, Очень быстро выяснилось, что воровской класс в игре все-таки есть, но только у карликов. К сожалению, играть мелким позорным созданием меня по-прежнему не тянуло. Зато сразу же захотелось изучить все остальные варианты, чем я и занялся, угробив на это почти час. Увы, чего-то лучше того же Ассасина нигде не было, и мне пришлось вернуться к первоначальным вариантам. Преступника я теперь даже не рассматривал, но вот между хорошо знакомым убийцей и совершенно непонятной тенью выбор было сделать непросто. Неизвестность или обыденность? Протаренный путь или неведомая странная фигня? Через пять минут я, скрипя сердце, все же остановился на тени. Ассасинов везде и всегда было как грязи, а тут новая фишка, все дела – В душе жила горячая надежда на то, что разработчики все же создали сбалансированный играбельный класс. Конечно, всегда можно создать нового персонажа, но это довольно муторно, да и в числе первопроходцев меня уже не будет. Верим, короче говоря. Вы создали аватар класса Тень. Вам доступна одна классовая особенность на выбор. Внимание, не выбрано имя. Внимание! Зарегистрировать имя будет возможно только через 6 часов 43 минуты 50 секунд. Это сообщение не стало для меня особой новостью. В пресс-релизах не раз говорилось, что выбор Ника станет доступен только с момента официального запуска мира. Собственно, именно поэтому я, как и тысячи других продвинутых геймеров, лежал сейчас в капсуле и готовился. Чтобы в момент начала игры успеть получить нормальное прозвище, а не что-то вроде Архангел 117 или Поработитель 2390. Имена в игре заявлялись как однозначно уникальные, так что кто первый встал того тапки? Хотите выбрать классовую особенность? Да. Вариантов оказалось три. Неуловимая тень. С каждым вашим уровнем шанс уклониться от любой атаки любого типа, если вы находитесь в тени, увеличивается на процента. Где-то на двухсотом уровне это уже будет весьма ощутимый бонус. Но до него ведь нужно еще докачаться. Вдобавок на свету навык становится бесполезным. Полок тьмы. Тени всегда рядом. Навык скрытности растет на 0,5 с каждым вашим уровнем. Если остановиться на этом, то в далеком будущем меня, наверное, не заметит никто и нигде. Здорово! Если не учитывать, что к тому времени у противников однозначно появятся навыки, позволяющие вылавливать таких вот невидимок. Тень под солнцем. Все негативные эффекты, связанные с дневным светом, уменьшаются на 0,5 с каждым уровнем. Опять-таки, 200 уровень – «И прощай дебафы, привет, солнышко, вот только надо ли оно мне?» Назвался груздем, полезая в кузов, то бишь в тень. Немного подумав, я выбрал полок, рассудив, что в невидимку и так никто попадать не должен. Да, полноценно играть получится только по ночам, но если я все правильно понимаю, за такие трудности и плюшку какую-нибудь потом должны будут выдать». Поздравляем, вы выбрали особенность полок тьмы, вам доступен навык скрытность, текущее значение 0. Кстати, а что там еще у меня есть? Герой, характеристики, сила 1, восприятие 2, ловкость 2, выносливость 1, интеллект 1, удача 1, особенности, полок тьмы, навыки, скрытность 0. Терминатор прямо. Великий и ужасный. Полюбовавшись немного на параметры своего могущества, я окончательно подтвердил изменения и выполз из капсулы. Предстояло сделать стратегический запас продуктов, настроить автоответчики и заняться всем тем, чем обычно люди занимаются при подготовке к отъезду в отпуск. За мелкими хлопотами время пролетело совершенно незаметно. Долгожданный миг близился, близился и, наконец, наступил. Снова мягко захлопнулась крышка, опять появился дисплей. Теперь он работал уже полностью, подчиняясь моим мыслям. Быстро и эффективно. Перед глазами промелькнула заставка забытых земель, и я во второй раз за сегодняшний день очутился в меню создания персонажа, попутно получив предупреждение о так и невыбранном имени. К счастью, игра позволяла заранее сделать список из желаемых ников. Если чей-то аналогичный запрос доберется до сервера на миллисекунду раньше, то вход пойдет второе Ими, если и оно проиграет борьбу, то третье и так далее. Я быстро накидал десяток вариантов от своей собственной фамилии до всяких теней и гаретов. Осталось только немного подождать. Осталась минута до старта сервера. Приготовьтесь. Готов, я готов. Пять секунд. Четыре. Три. Имя занято. Имя занято. Имя занято. Персонаж «Смертная тень» создан. Приятные игры. Я даже не успел огорчиться тому, что мне выпала далеко не самая нормальная позиция из списка, как пространство вспыхнуло красками и вокруг оказалась средневековая городская улица. Брусчатка, обшарпанные стены, вонь. «Наступил день, все ваши показатели уменьшены в два раза. Вы находитесь на свету. Восстановление жизни – минус 50 процентов. Восстановление энергии – минус 50 процентов». Не успел я прочитать появившееся прямо перед носом сообщение, как меня чувствительно приложило по ребрам какой-то доской с проезжавшей мимо телеги. «Прочь дороги, голодьба!» – сидевший на повозке мужик – Приподнял было кнут, но я, разобравшись в ситуации, уже отскочил к стене дома. Вы зашли в тень, восстановление жизни плюс 50%, восстановление энергии плюс 50%. Несколько неожиданный вход в игровой мир, однако. Мне действительно посчастливилось оказаться на самой обычной улочке самого обычного средневекового города. Такого, какими их рисуют в нашем воображении многочисленные фильмы и реконструкции. Шершавая стена дома, идущие куда-то по своим делам прохожие, немного мусора под ногами. Сначала я не поверил собственным глазам, но мусор действительно был в наличии, а каменная мостовая, на которой он лежал, оказалась неожиданно теплой на ощупь. Какая-то женщина, проходя мимо, неодобрительно посмотрела на копающегося в грязи человека, пробормотав при этом что-то совсем нелесное. Я смутился и снова отступил в тенистый уголок на стыке двух домов. Вокруг продолжалась ничуть не потревоженная моим появлением жизнь. Топали по своим делам прохожие, пара мальчишек на другой стороне дороги самозабвенно гоняла палкой круглый булыжник, прямо у меня над головой кто-то с жаром переругивался. Немного привыкнув к обстановке и приютившись в теме, я начал знакомиться с интерфейсом, минимизируя его, а попутно отключая все ненужные уведомления. В конце концов, если уж эта реальность целиком и полностью воспринимается мной как настоящая, то зачем портить ее всякими дурацкими окошками? Вы провели в неподвижности, скрываясь от врагов, 10 минут. Навык скрытность плюс один. Начало было обнадеживающим. Разобраться с настройками удалось еще минут через пять. Никаких оповещений перед носом больше не появлялось. Вместо этого на самом краю поля зрения стали отображаться почти незаметные строчки, приобретавшие объем только в тот момент, когда я сознательно обращал на них свое внимание. Ну что ж, пойдем знакомиться с миром.